Глава шестая Летняя ночь, нежная хозяйка, Баюкала и оберегала мой тревожный сон Под пение сверчков. А утро? Утро в таком случае злой отец, Потому что вместо прохлады я чувствую холод, Который пробирается под пиджак Максута и кусается. Ёжес и стряхивый с ресниц сон, Принимая вертикальное положение. Моя тень безмолвно сидит за спиной, Положив запястье на согнутые колени. наконец-то смиренный и молчащий. Может быть, он спит с открытыми глазами? Я слышала, эти парни такое умеют. Подол моего платья мокрый, как и моя обувь. Спину ломит, а корсет это пыточный инструмент, и я хочу скорее от него избавиться. Мне хочется выплеснуть своё сердце и свою душу, чтобы они прекратили этот жалобный тоскливый вой. трунула к окну грудь, глядя на огромный старомодный дом по ту сторону озера, неприступный, как и его хозяин. Запрокидываю голову, закрыв глаза и делаю глубокий вдох, до боли в лёгких. Воздух свежий и влажный, бодрящий. На моих волосах туман. Спрашиваю хриплым, скрипучим голосом, не оборачиваясь: "Какой час?" "6", отвечает Максуд. "6". Очень неловко поднимаюсь на ноги и потягиваюсь, разминая шею. Притось по мокрому изумрудному газону и стряхиваю с плеч огромный пиджак. Забавно, что такому большому, сильному мужчине приходится терпеть мои прихоти. Спасибо, шепчу, протягивая ему вещь. Он молча забирает его из моих рук, пока я осматриваю утренний парк. Туман делает его каким-то таинственным. А тишина вокруг давит на уши, как самый громкий крик. Слышу шелест за спиной и гляжу на своего охранника через плечо. Он наблюдает за мной напряжённо, отряхивая колени. Наверное, думает, что я хочу продолжить выступление, но я не хочу. Я ничего не хочу. Разворачиваюсь и молча плетусь к дорожке, обняв себя руками. Иду так медленно, как только возможно. Я не хочу видеть своего мужа. А в это время он завтракает. Мы завтракаем. Он ни разу не отступил от традиции. Он всегда чётко следит за временем своим и моим. По дороге встречаю садовников, которые смотрят на меня изумлённо. Понимаю почему, только оказавшись в доме. Умываясь в туалете первого этажа, я смотрю в свои глаза. Мои глаза сывлажные и лохматые, а на щеке след от травмы. Я выгляжу ужасно. так, будто моими слезами заполнили озеро и все краны в доме. Но у меня нет сил что-то с этим делать. Коли я вижу Фатиму. Она плачет и семенит ко мне. Ее седой пучок съехал на бок. А платье измета? Мира. Каркает экономка, заглядывая в мои заплаканные голубые глаза своими поблекшими карями. Добрыми. Мокрая вся. Ее руки трут мои плечи, пока она силится что-то мне сказать. А потом хлюпает носом и бормочет. Ох, Он хочет тебя видеть, девочка моя. Хмурюсь и смотрю на дверь столовой. Хати кладет ладонь мне на щеку, поджав губы, а потом прячет глаза и уходит, опустив голову. Смотрю ей след хмура. Смотрю на Максута. Он делает то же самое. Смотрит след экономки. Потом смотрит на меня. Помедлив, иду в столовую. Мой муж сидит на своем месте, как всегда, обложенный документами. Рубашки без галстука, а волосы зачёсаны назад, чёрные и гладкие. Лицо сосредоточенное и хмурое. Его локоть стоит на столе, пальцы прикрывают губы и заросший щетиной подбородок. Смотрю на него, у ранней в руке вдоль тела. Он не побрился, отмечаю отстранённо. Милена что-то активно печатает в ноутбуке. Всё как всегда, будто я не умерла в том парке сегодня ночью. Марат поднимает глаза и откладывает документы. Не спуская с меня глаз, велит помощница. Милена, выйди. Там мгновенно встает и направляется к двери, бросив на меня быстрый и любопытный взгляд. Отхожу в сторону, пропуская ее, а потом иду к фуршетному столу, на котором стоит еда. Чувствую на себе его взгляд. С ним всегда так. Я чувствую его присутствие, будто он касается кожи. Когда мы поженились, я не могла им надышаться. постоянно брала его за руку, постоянно искала его губы. Он позволял и всегда отвечал. И я боялась, что он исчезнет, а я проснусь. Беру тарелку и кладу на неё ломтик бекона и яйцо. Наливаю сок и иду за стол, глядя в пространство. В 10 приедет твой отец, касается меня низкий и плаватый голос. Мой отец? Я не видела отца год и не хочу видеть. опускаюсь на стул и поднимаю на марата глаза он не смотрит на меня он смотрит в окно сглатываю поднося губым стакан пью жадно мне это не нравится то что он отвернулся молчу потому что у меня нет сил говорить я всю ночь ждала его у озера ждала кипе обидой и ревностью ждала и ждала поканя уснула ты возвращаешься к отцу миры Вдруг шокирует он меня, поворачивая голову. Смотрит твёрдо и непреклонно своими чёрными глазами, сжимая в кулак ладонь, лежащую на столе. Роняя стакан на стол, чувствую, как отнимаются ноги и руки. Минуту смотрим друг на друга. Мои глаза в панике блуждают по его лицу в поисках подсказок. Ты дашь мне развод? спрашиваю севшим голосом, вдруг наполняясь леденящим страхом. Нет. Я Расторгаю наш брак, говорит он, сохраняя каменное выражение на своём красивом и таком отстранённом лице. И возвращаю тебя отцу. Расторгаешь, шепчу, проговаривая эти ужасные в своей простоте слова. Возвращаешь. Да, говорит он, глядя на меня из-под лобья. У нас нет детей. Я имею на это право. Твоё приданое я уже вернул. Фатима собрала твои вещи. Смотрю на него с таким ужасом, что он замолкает, сжав губы. Мой рот сам собой открывается, чтобы я не умерла от удушья. А когда делаю вдох, из глаз катятся слёзы. За ними следует судорожный выдох. Ты сейчас шутишь? спрашиваю вибрирующим голосом. Шутишь, да? Он запрокидывает голову и глубоко вдыхает. Его грудь поднимается и опускается. А когда он снова на меня смотрит, я вижу это в его глазах. Это не шутка. Не шутка. Тебе пора домой, говорит мой муж отстранённо, продолжая удерживать мой взгляд своим. Скакиваю и сметаю со стола свой завтрак. Опозоренная, ору, ударяя руками по столу: "Что ты делаешь со мной? Что?" "Мира", гакнет он, скакивая тоже. Его стул падает и ударяется о стену. Он упирается кулаками в стол и мрачно сообщает: "Я вернул приданное тебе. Ты обеспеченная женщина". Запрокидываю голову и начинаю реветь, пошатавшись. "Я никогда не плакала вот так, как в последний раз, на взрыв, наизнанку". Срываюсь с места и начинаю всё крушить, швыряя на пол всё, что попадается под руку: посуду, еду, приборы. Кажется, я сошла с ума. Я не контролирую себя, будто смотрю со стороны на то, что творят мои руки. Прекрати, с рыком требует Марат, обхватывая меня руками и прижимая спиной к своей груди, как стальными тисками. Его шумное дыхание обжигает мой висок. Меня колотит и трясёт. Ору, выворачиваясь и брыкаясь, но он сильнее. Ору и рыдаю, рыдаю, потому что я не хочу. Слышишь? кричу, вцепившись в его запястье. Я ненавижу себя. Забыв о Заре, презрев все мыслимые человеческие достоинства, охрипшим голосом ору: "Не хочу, не хочу. Мой дом здесь, больше нет". Шепчет он мне на ухо, сдавливая ещё сильнее. Его тело как камень за моей спиной. Почему? Почему он такой сильный? Такой сильный, а я такая слабая? Ты не можешь. Это незаконно. Скулю, оседая в его руках. Ты трахал меня 4 года. Я всё могу, обрывает он. Его лицо где-то в моих волосах, его руки повсюду. Мои коленки как желе. Вырываю, отдираю от сердца слова, которые давно ношу в себе, откидывая голову на его плечо, сквозь слёзы выкрикиваю: "Я люблю тебя, люблю тебя!" "Мира, замолчи", шепчет он, прижавшись губами к моей щеке. "Замолчи". Люблю, кричу, выворачиваясь в его руках, оббивая его шею, повисая на нём, прижимаясь губами к тёплой жилке и повторяю, повторяю, повторяю: "Люблю тебя, люблю, люблю". "Замолчи", рычит он, пытаясь отдрать меня от себя. "Не отсылай меня, пожалуйста, пожалуйста, Марат", повторяю, как скороговорку, как заклинание. "Я твоя жена, Максуд". Стрясает комнату его громогласный крик. Бесжалостные руки сжимают мои плечи. Цепляюсь за него. Ужас от того, что я его больше не увижу, придаёт мне сил. Вырываю пуговицы с его рубашки, когда он отталкивает меня назад. "Забери её", хрипит мой муж, резко поворачиваясь ко мне спиной. "Нет. Не трогай". "А, Марат!" Вижу, отбиваясь от Максута, и бью ногами в воздух, глядя в удаляющуюся широкую спину. Он проводит рукой по волосам, выходит из столовой широким шагом, отшвырнув нагой стул, который валяется на полу. Марат! ору ему вслед, теряя его силуэт в запеленой слёз. Фатима! кричит мой охранник, таща меня в холл, а потом наверх. Ничего не вижу вокруг, только темноту. Спасительная. Не хочу. возвращаться оттуда. Не хочу. Два часа спустя я покидаю дом своего мужа, не оглядываясь. В черном траурном платье и щили на руках. Поти влила мне в глотку очередное варьево, наверное, придуманное на тот случай, когда нужно забрать у человека волю и все силы. Мои руки и ноги ватные, а в голове пусто. Как и в сердце. Там у меня пустыня, выжженная, вытоптанная. Лицо моего отца недовольное. Мне плевать. Я не взяла с собой ничего. Ничего из своих вещей. Они не мои, как и этот дом, как и его хозяин.